Глава восьмая. Пленница. Серый сокрушенно покачал головой. Бесполезно, молчит, как рыба, не сдаст своих и точек. Ну, это было прикончить это недоразумение еще там, во время боя. Нет, никого мы убивать не будем. Ну хоть чёрт тебе сдался какой-то вшивый мародер. Она не мародер. Так, ты ее знаешь? А разве вы ее не узнали? Девчонку, которую мы захватили, именно она была пилотом «Раптора». Я действительно встречал раньше, как и остальные. Правда, она тогда выглядела совершенно иначе. Была намного моложе и не была такой потрепанной. Один из самых молодых воинов барона Круа, получившая звание пилота Меха, лихо пройдя испытания боем. Я помню ее с гордо поднятой головой, стоящей рядом со своим господином во время парада. Она сопровождала Карри, какое-то время была её телохранителем. Но затем, когда империя призвала моего отца, графа Тира, на сражение с мятежниками, Мелиса должна была отправиться вместе с остальными гвардейцами барона Круа в далекое путешествие. Барон, как и многие другие вассалы моего отца, получил приказ, надлежал остановить войска мятежного герцога, поднявшего бунт против трона, и захватывающего одну провинцию за другой. Я помню сводки с поля боя. Начавшаяся так удачно кампания вдруг потерпела крах. Все силы лоялистов были разбиты людьми герцога. Остатки флота отступили, оказались в окружении, как и подмога, спешившая им на помощь. Затем, когда мятежный герцог позарился на центральный мир империи, окруженные мятежниками имперские войска отважились на отчаянный ход, попытались прорвать кольцо. И им это удалось. Правда, мой отец, мой брат, барон Круа, Все они пали, как и их дружины. а выживших вообще не было никаких новостей, хотя я слышал о гвардейцах, тайком вернувшихся домой. Однако надеждами себя не тешил. Отец и те, кто был рядом с ним, вряд ли смогли бы вернуться. Их накрыли с орбиты. Шансов выжить после такого практически нет. Что касается тех, кто пережил сражение или бежал с поля боя еще до того, как имперские силы оказались в окружении, они были объявлены дезертирами, и их ждало наказание в Империи. Кто-то остался на периферии, кто-то отправился к внешникам, ну а кто-то, как Мелисса, тайком вернулся в Империю. Что им здесь было делать? По сути, только одно — становиться разбойниками и бандитами, сбиваться в банды и грабить тех, кто не сможет дать отпор. Вот Мелиса и стала одной из таких. «Я узнал ее. Это воительница барона Круа», — заявил Артус. «Барона Круа? Как она выжила?» Неважно как. Главное, что ее господин погиб. Понимаешь, что это значит? Понимаю. Теперь она Чепенко изгой. Наверное, потому здесь, среди этого сброда. Именно. Что ж, придется пытать. Я был возмущен таким заявлением. Нет, пытать мы ее не будем. А что с ней делать? Я с ней поговорю. Думаешь, вспомните старые времена, расчувствуетесь, и она тебе все выложит. Может, и так. О, тогда тебе и карты в руки. Если уж взяли пленного, нужно выяснить, где база мародеров, какая у них техника и где ждать следующего удара. Сможешь — отлично. Нет, придется применять другие методы. Для сантиментов у нас нет времени. Ты ведь это понимаешь? Здесь не империя, но и правила войны не для таких, как мы. Я справлюсь. Фу, уверен? Старик был явно противником принятого мной решения. Но... Если и в прошлом бою из-за свежей раны я передал командование ему, то вне боя рулил отрядом все еще я. Значит, мне и решать». песного кивнул, а затем поднялся и вышел из кают-компании. Направился на техническую палубу, где и был на скорую руку сооружен карцер. Когда я зашел в камеру, пленница сидела под противоположной стеной на полу и глядела перед собой. Когда я появился, она даже не шелохнулась. Ее глаза продолжали пялиться в пустую стену. Я дернул ногой, пододвигая ближе стул, уселся на него. «Я хочу знать, где база мародеров, какая у них техника и куда они собираются ударить». Как и ожидалось, девушка молчала. «Я жду ответа». Девушка все же перевела взгляд на меня, осмотрела с головой до ног и усмехнулась. Фу, «Я тебе ничего не скажу, наемник. Ее презрительная усмешка лишний раз подтвердила мою уверенность в том, кто она. «Никогда не думал, что гвардеец барона Круа будет заодно с бандитами и налётчиками». Она опалила меня гневным взглядом. «Я не гвардеец!» «Да но Разве не ты, милиса Барандир, самый молодой пилот в истории баронства, а может и графства, а главное, гений по части управления легкими мехами?» Она непонимающе поглядела на меня. То, как ты прошла испытание и заслужила свой титул, произвело на меня впечатление. А барон Круа, сделав на тебя ставку, заработал целое состояние. Откуда тебе это известно? Кто ты вообще такой?» Тут ее взгляд изменился, стал удивленным. «Постой! А ведь я тебя знаю!» Я терпеливо ждал. «Ты... вы... Ленгрин? Сын графа Тира! Но как ты... Как вы... Почему вы с наемниками? Где ваша дружина, где гвардия? Почему лорд ввязывается в мелкие стычки на приграничье за пределами своего Феода? Она явно не понимала, что вообще происходит. Ну да не мудрено. На ее месте я бы тоже был в замешательстве. А потому, решив не мучить девушку, дал лаконичный и простой ответ. «Я больше не лорд». Однако ответ мой вместо того, чтобы внести ясность, еще больше озадачил собеседницу. «Но...» «Постойте. Я помню графа Тира, вашего отца. Он сражался рядом с бароном Круа на Лирианском хребте. И Лортир, Тир, его старший сын, был там же. они все там погибли. Все до одного. Проклятые мятежники ударили с орбиты. Просто потому, что не могли сразить нас в честном бою. Мы разделали их под орех, а они...» Я слушал, не перебивая. Тот бой я просматривал не один десяток раз и видел во всех подробностях, как и что там произошло. Я видела смерть графа Тира. Помню, как ударили с орбиты по горному хребту, как накрыло всех мехов, что как раз шли по... «Ты наследник графа Тира! Ты новый граф! Что значит, ты больше не лорд?» «Хм, то и значит. Но почему? Ты ведь его наследник». И, насколько я слышала, как управленец ты подавал большие надежды. Она замолчала в глядя на меня. Я не собирался ей ничего рассказывать. Все это в прошлом. Сейчас я изгой, как и ты. Я не изгой! А кто же ты? А ты, значит, решил стать наемником? Я, как ты заметила, неплохой управленец. И смехом справляюсь неплохо. Так что да, организовал отряд и... Вы ввязались, гиблое дело. «На твоем месте я бы отказалась от контракта. Мне нужны координаты базы мародеров. Я хочу знать, какие у них мехи, как много и куда они собираются ударить в ближайшее время». «Я не...» «Отвечай на вопрос, гвардеец! Или ты все же жалкая поберушка, такая же, как тот сброд, с которым ты связалась?» Она дернулась, будто от удара. «Я не по своей воле попала к ним. У меня не было выбора. Где база?» Жалеть ее или узнавать подробности сейчас я не горел желанием. Меня интересовало другое. Я не знаю, где находится база. Ни разу там не была. Отсюда нас должен был забрать транспорт через два дня. Но мы не подали условный сигнал. Так что они будут знать, что добывающий комплекс захвачен. Они попытаются его отбить? Уверена в этом. Им хватит сил? Какие у них мехи? Сколько? Полный кулак. Пять мехов. Какие? Средние. Есть один тяжелый. «Какие конкретно?» «Я не знаю. Слышала о повелителе, о двух циклопах, но не факт, что они будут в этом кулаке». Я задумался. «Не лучший расклад выходит. Два циклопа — это большая проблема для нас. С одним бы мы справились, но два... Уверен, сможем их завалить, но не без проблем, а уж с повелителем. Эта тяжелая машина способна за пару выстрелов уничтожить мой страж». А еще не стоит забывать, что полный кулак это пять машин. Значит, вместе с циклопами и повелителем будет еще парочка мехов пятеро против троих. Не факт, что Артус сможет принять участие в бою, так что его в расчет не берем. К тому же наши мехи легче и куда хуже вооружены. Без шансов. Конечно, нас никто не заставлял сражаться с мародерами. Руда Караноя. Наш заказчик хотел, чтобы мы отбили добывающий комплекс. «Мы это сделали, и нашу работу оплатили. Ввязываться в сражения с мародерами, которые и количественно, и качественно превосходят нас, никто не заставляет. Но...» «Я не привык отступать, а раз так...» «То решение принято». Я поднялся со стула. Мелисса, все это время наблюдавшая за мной, уставилась на меня удивленным взглядом. «Мой лорд, вы же не хотите с ними сразиться?» В ее голосе звучало не только удивление, но еще и недоумение. Словно на самом деле она хотела спросить, ты что, идиот? На тех мехах, которыми вы отбивали добывающий комплекс? Да. Теперь уже в ее взгляде читался не вопрос, а твердое утверждение: Ты идиот! Я, осознав, что продолжения разговора не будет, вновь направился к двери. Когда уже протянул руку к сенсорной панели, сзади послышался ее голос. Уверенный, недовольный. Голос человека, который знает, о чем говорит. Вы все умрете? Посмотрим. Я вышел из камеры. Менеджер корпорации Руды Караноя был явно удивлен, что я его вызывал. Командер, разве мы с вами не в расчете? Мне казалось, что контракт закрыт и. У меня есть для вас информация. Слушаю, через два дня сюда вновь прибудут мародеры. что, ну как? Вы же их уничтожили! Мы уничтожили охрану, которую здесь оставили, чтобы вы смогли забрать комплекс. А через два дня прилетает их корабль, который должен будет забрать своих людей, и все добытое. Нужно срочно вывести руду и... Боюсь, в таком случае разозленные мародеры попросту уничтожат ваш комплекс. И если им покажется, что этого мало, то атакуют еще какой-то из ваших объектов. Но как же... Но вы же... Командер, вы взяли плату и должны закончить начатое... «Так ведь вам казалось, что контракт закрыт. Охрана мародеров возле комплекса уничтожена. Комплекс вновь под вашим контролем, разве не так?» «Но вы ведь сказали». «Мы не даем гарантии, что на комплекс никто не нападет. У нас была задача освободить комплекс. Мы это сделали. Сейчас я получил информацию, что на комплекс готовится нападение. И я по доброте душевно решил вас предупредить. И что, получаю взамен? Вы меня обвиняете в том, что я некачественно сделал свою работу?» Вся злость мигомулитучилась с лица менеджера. Да, прошу меня простить. Неприятные новости и экстраординарные ситуации выбилось из Колеи. В свете новых обстоятельств хотел бы вам предложить еще один контракт. По имеющимся у меня данным у мародеров кулак мехов куда мощнее нашего. Пять единиц против наших трех, причем их мехи тяжелее лучше вооружены. Даже если мы согласимся на ваш контракт, ничего сделать не сможем. Сначала мародеры уничтожат нас, а затем возьмутся за ваш комплекс. «Ну, что же нам делать? Найти еще наемников за два дня, может и возможно, но они не успеют сюда добраться». «Что у вас есть?» «Деньги? Я, конечно, вам заплачу, но вы должны понимать, что если сумма будет выше стоимости комплекса, то...» «Речь не о деньгах. Что у вас есть из оружия, оборудования? Мехи?» «Мехи? Не, мехов нет. Мы ведь небольшая горнорудная компания и...» «Техника? Танки, гравимашины, транспорт, разведки...» Есть разведывательные баги, но вооружения на них нет. Что есть из оружия? Да ничего, совершенно ничего. Да, с этим типом каши не сваришь. Но не может быть, что вообще ничего у них нет. Ладно мехи, но техника. Неужели нет легкого танка или машины разведки с пулеметом? Конечно, это нас не спасет, но все же. И тут меня осенило. Я вспомнил наш недавний бой. Турели! У вас есть турели? Турели? Ну да, мы ведь их ставим на все свои объекты, от одной до трех. А сенсорная сеть? У вас она есть? Да, я должен уточнить. Уточняйте. Мне нужно знать, сколько у вас турелей, какого типа, какой к ним имеется боезапас. И вспомогательное оборудование, центры обработки, сенсорные датчики, детекторы массы, все, что есть. Дайте мне пару часов, и я с вами свяжусь. У вас есть час. Информация нужна быстро. От этого зависит, будем ли мы защищать ваш комплекс или уберемся отсюда куда подальше. Да хорошо, хорошо. Час. Я свяжусь с вами через час. Ну, уверен, менеджер что-то да накопает. В конце концов, банда мародеров терроризирует их корпорацию уже несколько месяцев. И разобраться с ними для корпоратов будет настоящим подарком. Так что уверен, менеджер накопает все необходимое. Ну а мне... Нужно поговорить с моими товарищами, так как я не уверен, что они разделят мою идею принять бой и сразиться с превосходящим нас во всем противником. Маркус первым нарушил тишину. Нет, ну ты ведь шутишь. Лэнг, ты ведь это несерье? Совершенно серьезно. Так, погодите, в разговор вступил гриф. Значит, пленница сказала тебе, что сюда через два дня прилетят мародеры. У них, скорее всего, полный кулак мехов, причем все они средние или еще хуже. Даже втроем мы не сможем завалить повелителя. Нечего даже и пытаться. У него броня такая, что даже общий залп всех наших мехов не сможет ее пробить. Да ладно бы, только один был. Так ведь там еще будет четыре противника. Да, циклопы. С ними разве что мой крушитель сможет потягаться. Но крушитель у нас один, а циклопов может быть четыре. Лэнг! «Нечего даже пытаться. Нас раскатают по поверхности планеты за минуту. Или того меньше». «Трое против пяти. Даже если бы мехи были одинаковые, уже практически стопроцентное поражение. А если еще и противника, и класс мехов выше?» Заметил Гриф. «Не трое против пяти». «Ну, Артус в целом поправился, но его мех...» «Попробуем восстановить Раптор». «Как? Он без ноги». «А от второго разве не получится поставить?» «Ну, может, и получится, но второму здорово досталось, и...» «Вот и попробуем. Гриф, вместе с Маркусом приведите меха в порядок». «Хм, ну, допустим. А кто в нем будет пилотом?» «Я не справлюсь с легким мехом, да и толку от меня на нем будет едва ли». «Значит, найдем другого пилота?» Все присутствующие удивленно уставились на меня. «Где?» «Да прямо у нас, на корабле». «А, та девчонка? Когда-то она была в гвардии и сражалась неплохо, но сейчас... Что если она нас сдаст? Едва только ее дружки появятся, как она развернет меха, которого мы ей починим, и ударит по нам. Я верю, что этого не случится». <фух> «Да ну! У меня вот такой уверенности нет. Не хотелось бы подохнуть так, от выстрела в спину. Не переживай, этого не случится». «А я считаю, что девчонке можно верить». Отлично. Она сама в курсе того, что ты, Лэнг, напланировал? она согласна сражаться на нашей стороне? И тут взорвался гриф. Да какая к черту разница? Три меха, четыре. Какая разница, если противников все равно будет больше, и вооружены они лучше? Что так, что так? Мы в заднице? Нет, не в заднице. Есть у меня одна идея. Точнее, план-то я изложил. Однако сформулировать его окончательно или же понять, можно ли по нему действовать, стало возможным только после того, как я узнаю от менеджера, на что могу рассчитывать и чем располагаю. Вызов от менеджера поступил уже через 40 минут. Я едва успел объяснить товарищам свой план. «12 турелей, 8 ракетные, 2 бластерные, 2 артиллерийские». «Так, ракетные — это какого типа?» Дальнобойные на 4 шахты». «А боезапас?» К артиллерийским турелям снаряды старые, но меня уверили, что ничего с ним не случилось. С ракетами полный порядок около 600 штук. Фух, я даже зажмурился от облегчения. 600 ракет, 8 дальнобоек на 4 ствола. Это сколько залпов получается? 150? По 20 залпов на каждую из турелей, грубо говоря? Да это более чем. С этим не то что мародеров, Регуляров можно вынести. Если я все с умом сделаю, разумеется. А вот с бластерами есть проблемы. Если честно, на бластера было уже давным-давно плевать. Но я все же спросил. Какие? Батареи всего 10 и все некондиционные. Держит в лучшем случае половины заряд. Да плевать. Конечно, плевать. Даже если батареи держат половину емкости. Каждой турели можно подключить по 5 батарей параллельно. И все, емкость будет даже больше, чем обычно. Да и не на бластеры я собирался делать ставку. «Хорошо, с оружием разобрались. Что по вспомогательному оборудованию?» «Четыре комплекта сенсорного оборудования. Имеются датчики веса движения». «Эффективная дальность?» «Радиус 100 метров». «А разрешение сенсоров?» «Дам... секунду». Менеджер явно просматривал техническую спецификацию, пытаясь отыскать нужные строки с характеристиками. «Так, зона покрытия 300 на 300, радиус действия отдельно взятого сенсора около 80 метров». При работе в сети точность 0,5 метра. Очень даже неплохо. С такой системой мы сможем бить без промаха. Когда сможете все это доставить на планету? В течение трех часов. Устроит. Но нужна еще команда техников, которая сможет все подключить и настроить. Ну, у меня не так много людей. Все, что есть. Да, хорошо. Теперь перейдем к последнему и, пожалуй, самому главному вопросу. Оплата наших услуг.